За первые три недели жизни Маколаты такое случилось несколько раз. Погода стояла холодная, постоянно шли дожди. Она тут же бросала работу на Энцо Альфонсо, поднималась ко мне на авиатасу и сидела со всеми тремя моими дочками. Я была этому очень рада. Время, проведенное с Лилой, шло на пользу ДД и Эльзе. Она сумела примирить двух сестер с существованием третьей, знала, чем занять ДД, как удержать в узде Эльзу, как успокоить Имму, не затыкая ей рот соской.